В разговоре с Джонстоном Рита упомянула о желании Бена раздобыть свидетельство о рождении, чтобы он смог устроиться на приличную работу или получать пособие по безработице. Джонстон понял, что это его шанс. Он остановил Бена, когда тот в очередной раз выходил из комнаты Риты и сказал «Я хочу с тобой поговорить». Поскольку Бен сгорглся и сжал кулаки, он добавил, — Нет, не о том, чтобы ты держался подальше от Риты. Я могу помочь тебе достать бумаги. После этого Джонстон поднялся в комнату Риты, и они впервые оказались там втроем. Джонстон и Рита сидели на кровати рядом, курили, а встревоженный Бен ждал на стуле, гадая — не ловушка ли это не отвернулась ли от него рита пытался понять если у тебя будет паспорт тебе не нужно свидетельство о рождении сказал джонстон бэн знал что паспорт это то что люди берут с собой за границу вспомнил поездку отца и остальных детей во францию он тогда остался с матерью ему нельзя было с ними потому что он Не мог себя вести, как все. Бен сказал, что не хочет никуда ехать. Ему нужна только бумага, которую можно взять в офисе, где он описал место, где люди сидят за стеклом, а перед ними другие в очереди ждут денег. Он долго не мог понять Джонстона. Взамен паспорта, который Джонстон достанет у друга, который делает паспорта, он, Бен, должен будет отправиться во Францию и отвести кое-что, что Джонстон хотел передать еще одному своему приятелю, скорее всего, в Ницце или в Марселе. — А потом я вернусь? Джонстон не собирался поддерживать в Бене желание возвращаться. Он сказал, — Можешь остаться там и немного развлечься. Бен догадался по лицу Риты, что ей это не нравится, хотя она ничего не сказала. Мысль о том, что у него будет вещь, которую он сможет носить в кармане и показывать полицейским или прорабу на стройке, убедила Бена, и он отправился с Джонстоном к аппарату в метро, откуда вылезли пять маленьких фотографий. Джонстон забрал их с собой. Когда Бену дали паспорт, он удивился. Там говорилось, что ему 35. Он киноактер, Бен Ловот. Домашний адрес где-то в Шотландии. Джонстон собирался хранить паспорт у себя в целях безопасности, но Бен захотел показать его старушке. Да, он сказал, что сразу же принесет его. Стоя у двери миссис бикс он понял, что в квартире пусто. Бен чувствовал, что там ни души. Он не стал стучать, а постучал к соседке и услышал кошачье мяуканье. Пришлось постучать еще раз, и вот, наконец, женщина подошла к двери и, увидев Бена, сказала, «Миссис бикс в больнице. Ее кошка у меня». Бен уже развернулся, собираясь пойти вниз по лестнице, когда она произнесла. «Она хотела, чтобы ты ее навестил, Бен».